Глава 11. Сейшел. Часть 39. Джен Пилорот впервые в жизни был свидетелем удивительного зрелища. После того, что Тревойс назвал микропрыжком, яркая точка на экране обзора превратилась в сияющий шар солнца. Четвертая обитаемая планета целых путешествия Сейшел на протяжении четырех дней росла в размерах и становилась все ближе. Компьютер составил карту планеты, и теперь она красовалась на портативном экране, умещавшемся на ладони у Пелората. «Не спеши вникать в подробности, Джен», — посоветовал Тревойс. «Нам еще предстоит пообщаться со станцией приема на орбите, а это может оказаться трудновато». — Наверняка чистая формальность, — пробормотал Пилород, недовольно оторвав взгляд от экрана. — Да, но все равно сложности могут возникнуть. — Но ведь сейчас мирное время. — Конечно. И нас обязательно пропустят, но непременно досмотрят. Во-первых, существует такая малость, как поддержание экологического равновесия. На каждой планете оно свое собственное, и никто не хочет, чтобы оно нарушалось. И здесь тоже наверняка в таможенном досмотре есть пункт о проверке корабля на наличие нежелательных микроорганизмов и инфекций. Вполне резонная предосторожность. «Я надеюсь, у нас ничего такого нет?» «Нет, конечно. И таможенники в этом убедятся». Но нельзя забывать о том, что Сейшелл не входит в Федерацию Академий, А это означает, что тут можно ждать некоторого снобизма. Независимое государство, понимаешь? Вскоре к далекой звезде пришвартовался маленький инспекционный катер и в гости к путешественникам пожаловал официальный представитель Сейшельской таможенной службы. Тревейс сдержался, подтянуто, отвечал четко, односложно. Пригодилась военная выучка. Форма таможника была на удивление яркой, в ней преобладал красный цвет. Физиономия его была гладко выбрита, но подбородок украшала небольшая, наподобие испаньолки, бородка. «Корабль — далекая звезда». «Стерминуса», — сообщил ему Тревейс. «Вот корабельные сертификаты». «Корабль не вооружен. Частное транспортное средство. Мой паспорт. Один пассажир. Его паспорт. Мы туристы. «Корабль Академии?» — спросил таможенник, произнеся последнее слово как «Экейдемии». Из дипломатических соображений Тревес не улыбнулся и не стал поправлять его произношение. Диалектов галактического стандарта было столько же, сколько планет в галактике, и всякий был волен говорить на своем собственном. Пока люди понимали друг друга, любые различия ровным счетом ничего не значили. «Да, сэр», — подтвердил он, — «корабль Академии, мой личный». «Очень хорошо. Ваш багайш, будьте добры». «Мое что, простите?» «Багайш?» — Что вы везете? — А, груз. Вот перечень. Тут только личные вещи. На продажу у нас нет ничего. Мы просто туристы, как я уже сказал. Таможник с нескрываемым любопытством огляделся по сторонам. — Довольно-таки сложный корабль для туристов. — Сложный? Сущие пустяки по понятиям Академии, — отшутился Тревес. «Я неплохо зарабатываю, могу себе позволить». «Хотите обогайтить меня?» Быстро взглянул на него таможник и тут же отвел взгляд в сторону. Мгновение ушло у Трейвеза на то, чтобы понять значение слова, и еще одно — на то, чтобы понять, как быть. «Нет», — покачал он головой, — «я вовсе не намереваюсь сучать вам взятку». У меня нет причин подкупать вас. Вы не похожи на человека, которого можно подкупить, будь у меня даже такое намерение. Можете осмотреть корабль, если желаете. — Нет необходимости, — ответил таможенник, пряча в карман портативный компьютер-блокнот. — На наличие контрабандной инфекции вы уже обследованы. Все в порядке. Вам выделен... «Радиомаяк, следуйте на посадку в соответствии с направлением радиосигнала». И удалился. Вся процедура заняла не более пятнадцати минут. «Он мог испортить все дело?» — в полголоса спросил Пилород. «Он что, правда, хотел взятку?» Тревой спожал плечами. «Подкуп таможников — занятие столь же древнее, как сама галактика». Повтори он попытку, я бы с радостью сделал это. А так? Ну, в общем, мне показалось, что он предпочел лишний раз не рисковать с кораблем Академии и поступил мудро. Старуха Мэрша, да будет благословенно ее ослиное упрямство, сказала, что упоминание об Академии защитит нас повсюду, и не ошиблась. Проверка могла занять гораздо больше времени. «Почему?» — Похоже, он выяснил все, что хотел. — Да, но из предосторожности сначала просмотрел нас с помощью дистанционного скеннера. Пожелал бы, мог прочесать весь корабль с ручным инструментом. Это могло продлиться не один час. Потом мог бы засунуть нас в орбитальный госпиталь и продержать там не один день. — О, дружочек! «Но это же...» «Да-да, не удивляйся. Думаю, он мог это сделать, но не стал. В общем, мы свободны, как ветер, и можем идти на посадку. Я бы, конечно, с большей радостью приземлился с помощью нашей гравитики. Это заняло бы всего 15 минут, но я не знаю, где у них космопорты, и боюсь наделать беды. Значит, придется ползти по радиолучу». «Значит, несколько часов мы по спирали будем скользить через атмосферу». Пилород нисколько не огорчился. «Но это же замечательно, Голлан! Спуск будет достаточно медленным для того, чтобы осмотреть поверхность планеты». Он достал из кармана экранчик, где по-прежнему красовалось изображение планеты. «Увидишь довольно скоро», — пообещал Тревис. «Но для начала придется преодолеть облачный слой, и двигаться мы будем со скоростью несколько километров в секунду. То есть мы не будем опускаться, как воздушный шарик, но полюбоваться планетографией ты сумеешь». «Прекрасно, прекрасно!» Тревой задумчиво проговорил. «Я вот думаю, стоит ли переводить часы на местное время?» «Как знать!» Удастся ли нам пробыть на планете Сейшел достаточно долго? Все зависит от того, чем мы тут займемся. То есть, так я думаю. А ты как думаешь, голод? Что мы будем делать? Наша задача — отыскать Гею. А сколько времени на это уйдет, не знаю. Пилорот сказал, тогда на местное время можно перевести наши наручные часы а корабельный оставить как есть. — Отличная мысль! — улыбнулся Тревис. Он смотрел на планету, все быстрее приближавшуюся к ним. «Ну, — Но хватит ждать! — решительно заявил Тревис. Настрою компьютер на радиолуч и перейду на гравитационный спуск, имитируя обычный полет. — Так. — Ну, полетели вниз, Дженн. И посмотрим, что нас там ожидает. Тревес не отрывал глаз от иллюминатора обзора. Корабль лег на курс приземления под тщательно выверенной гравитационной кривой. Тревес никогда не бывал в Сейшельском Союзе, но знал, что на протяжении последнего столетия особой дружбы между ним и Академией не отмечалось. Поэтому он был удивлен и немного обескуражен тем, что так быстро все уладилось с таможней. Да, это казалось непонятным. Часть сороковая. Таможенника звали Ягород Сабхадарта. И почти половину своей жизни он провел на орбитальной станции. Он не имел ничего против такого образа жизни.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 «Будем считать, что я принял твое сообщение», — раздраженно буркнул Гатхисавата и повернулся к компьютеру. «И он очень похож», — добавил Сабхадарта еще более услужливо, — «на тот, что я только что пропустил». Гатхисавата слегка наклонился вперед и положил руки на колени. «Второй?»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 с дневным образом жизни, и мне кажется, что первоочередной задачей техники должно стать превращение ночи в день. На самом деле мир, лишённый техники и вынужденный разбивать её, неизбежно сталкивается с проблемой освещения затемнённой поверхности. А как ты думаешь, сколько времени уйдет на переход от всеобщей тьмы к всеобщему свету?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 никогда не было озарен светом со всех сторон. На поверхности планеты, как и обещал Тревейс, вскоре стали видны зеленые участки. На последнем витке он указал Пилорату на то, что, по его мнению, было городами. — Не слишком урбанизированный мир, — отметил Тревейс. — Я не бывал тут раньше, но, судя по той информации, которую мне выдал компьютер,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 «Дружочек!» «Да ладно тебе!» — подбодрил его Тревес. «Не такой уж ты, даряхлый старик, что нежели женщины тебя совсем не интересуют?» «Я не хочу сказать, что не было времени, когда я правильно, правильно играл эту роль, но право сейчас для этого не время».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 Сейшельский космопорт оказался по понятиям Академии небольшим, но оборудован был неплохо. Тревес смотрел, как далекую звезду отвели на стоянку и закрепили. Им вручили сложно закодированный документ о приемке корабля. Пелород испуганным шепотом спросил товарища, «Мы что, так ее тут и оставим?» Тревес кивнул и обнял Пилорота за плечи, чтобы успокоить. — Не беспокойся, — прошептал он Пилороту на ухо. Они забрались во взятый на прокат автомобиль. Тревес нажал кнопку, и на пульте управления тут же возникла миниатюрная карта города, высокие башни которого виднелись на горизонте. — Сейшелл-Сити! — — сообщил Тревойс. — Столица планеты. Город, планета, звезда. Все тут называется одинаково. — А я волнуюсь за корабль, — не унимался Пилорот. — Волноваться совершенно не незачем, — убежденно сказал Тревойс. — К вечеру вернемся. Спать будем на корабле, если придется задержаться подольше.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 Восседал унылого вида служащий, одетый в нечто напоминавшее разноцветную шахматную доску. Поглядев на него, Пелорат шепнул Тревайзу: А странно тут одеваются. — Угу, — кивнул Тревайз. Я заметил уже. — Что тут скажешь? Мода переменчива. Расстояние, время...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 Прошептал он. «Мой друг... предатель...»